Глава 44. Как только овации в честь королевы стихли, инквизитор Кай взошел на кафедру, поклонился сначала Ее Величеству, потом епископу, а затем обвел глазами толпу прихожан. Родовитые граждане, словно шевелящиеся грибы, Плотно облепили все лавки в золотой церкви. Те, кому не досталось сидячего места, стояли в проходах. Прихожане были бледны, и многие из них кашляли. Порча в чистых холмах продолжала делать свое грязное дело. На скамье подсудимых сидели трое со связанными руками и с мешками на головах. «Я приветствую всех на торжественном суде Инквизиции в чистых холмах», провозгласил пастырь Кай. «Мы сегодня должны были судить четверых, но один из обвиняемых ночью погиб. Староста Чен, яви суду Инквизиции лица троих оставшихся подсудимых». Сквозь неровно уложенные пряди грубой волосяной ткани Хранитель точных наук наблюдал, как Чен просеменил к скамье подсудимых и потянулся к его мешку. Расставаться с мешком не хотелось. Он был последним убежищем. Так спокойно сиделось в этом вонючем волосяном коконе, через которое он их всех видел, а они его нет. «Что ж, сейчас с него сдерут этот кокон». Пора в последний раз явиться на свет. «Перед вами хранитель точных наук, сын сокрытых», провозгласил инквизитор, как только Чен снял мешок. «В чистых холмах он был известен как Густав, иконописец». Смерть бездушному лжецу, пусть отправляется в ад, отрубить ему голову, завопили из зала. Иконописец обвел здоровым глазом толпу. Все эти люди, желавшие ему смерти, покупали его иконки и ходили в изукрашенную им церковь. И остановил свой взгляд на цветущей священной яблони, которая стояла на алтаре в массивном горшке. На третьей ветке снизу, подрагивавшей от холодного сквозняка, он разглядел зависть плода. Жалко деревца. Заболеет. И плод погибнет. Кроме растения и иконописцу никого здесь не было жаль. Кай сделал знак старости, чтобы тот снял следующий мешок. Даже через слой чужих безродных волос, сплетенных в грубую ткань, Густов мог определить, которая из двух его любимая женщина — А которая ненужная и чужая. Он легко их различал не только по запаху, но еще и по позе, по положению тела. И его Герда сидела с гордой прямой спиной. Анна, сутулившись раскачивалась из стороны в сторону. Чен начал с нее. — Перед вами портниха Анна, до чольги без малейшей заминки объявил Кай. Этот негодяй с именем чудовища старинной сказки тоже их различал. «Ведьма! Ведьма! Сварите ее в лаве!» — закричали знатные граждане. Когда староста сдернул последний мешок, явив толпе лицо Герды, по церкви разнесся возглас всеобщего изумления, и все стали осенять себя яблочными кругами. Для толпы разницы между Анной и Гердой не было. «Еще одна потниха!» — высказалась полугодовалая девочка, сидевшая рядом с родителями в первом ряду. «Перед вами Герда, дочь Ольги. Она именует себя дочерью сокрытых и хранительницей медицины. Анна и Герда — двойняшки». Анна уставилась на сестру, завороженная своим с нею сходством. Она, по-видимому, решила, что Герда — ее зеркальное отражение, и принялась строить ей гримасы. Тот факт, что отражение эти гримасы не повторяло, приводило портниху во все большее замешательство. «Злые сестры, бездушные близнецы!» — возбужденно загомонили прихожане. «Как такое возможно?» «История этих сестер-близнецов самая простая из тех, что я сегодня для вас припас», — сказал Кай. 16 лет назад покойная ныне Ольга родила двух младенец. Одна из них — Анна», — инквизитор указал рукой на портниху. «На другую великий Джи указал, как на семя и Она была умерщвлена и похоронена по всем правилам». Десятки рук принялись панически вычерчивать в воздухе яблочные круги. «Восставшая из ада! Взросшее дьяволово семя! Сбросить ее в вулкан!» Анна, наконец, отвлеклась от своего непокорного зеркала и с испуганным удивлением воззрилась на толпу, которую, казалось, заметила только сейчас. Герда на зрителей не смотрела». С того самого момента, как с нее сняли мешок, она смотрела только на Густава, жадно и неотрывно. «Присутствующая здесь Герда!» Для пущего эффекта инквизитор выдержал драматичную паузу. «Не является той сестрой, что была похоронена!» По залу пронесся непонимающий ропот. После родов у Ольги не отделялся послед, началось кровотечение. Поветуха Эль задала ей лекарства и удалилась помогать другим роженицам. А когда вернулась, спустя несколько часов, застала Ольгу уже с последом, к которому крепились две пуповины. «Почему мы должны все это выслушивать?» — возмутился Кир из рода воинов, вдовец, умерший от выкидыша Клавдии. «Это женские дела! Мужчинам не подобает такое знать!» «Спасибо, бакир поддержал вдовца епископ Сванур. «Тут не только мужчины, тут ее величество королева! Пастырь Кай, оставьте грязные, не имеющие к делу подробности и вернитесь к сути!» «Эти подробности имеют непосредственное отношение к делу, владыка», — возразил инквизитор. Ибо в то время, когда повитуха отсутствовала, сокрытые забрали Ольгу в свое убежище, ведьмин котел, где произвели ей цезарево сечение. Они извлекли на свет третью сестру и два последа, один с двумя пуповинами и другой с одной пуповиной, и младенницу и ее послед с одной пуповиной сокрытые оставили у себя» эта выросшая младенница сейчас сидит перед вами на скамье подсудимых если ли ольги сделали цезарево сечение как же она тогда могла вернуться обратно недоверчиво поинтересовался епископ после цезарево сечения женщина всегда умирает или ольга вернулась мертвой все присутствующие замерли в предвкушении ответа Вот сейчас им расскажут, что женщина, годами жившая среди них, была восставшей покойницей. И эти идиоты поверят. «Перед смертью Ольга мне исповедалась», — ответил игумен Кай. И призналась, что в логове сокрытых она умерла и воскресла. И показала шрам, оставшийся после того, как ей сначала вскрыли, а потом зашили живот. Этот шрам также видела повитуха Эльза. Жаль, что ей, как и всем безродным, запрещено присутствовать в церкви. Она ждет во дворе и готова подтвердить любому желающему истинность моих слов. А сейчас мы выслушаем показания дочери сокрытых, хранительницы медицины. Кайф, который раз попробовал поймать Гердин взгляд, и в который раз безуспешно. Подсудимая по-прежнему смотрела только на Густава. И тот видел, что игумена это терзает. «На допросе ты утверждала безродная Герда, что сокрытые умеют погружать людей в сон, столь глубокий, что их можно разрезать и сшить, а они даже не заметят», — произнес Кай. «Поведай об этом суду». Это не был допрос. Неглядя на игумина отозвалась Герда. Я сказала об этом желавшему познать истину безродному Иакову, за которого выдавал себя инквизитор. Но лжецам не открывается истина. «Что ж, поведай истину честным людям!» Кай обвел рукой церковь. Лицо его покраснело от гнева и от стыда. Семнадцать веков мы, сокрытый народ, хранили технологии, в том числе медицинские, Существовавшие до большой нуклеарной порчи Есть зелье под названием анестезия При помощи которого больного можно погрузить в сон подобной смерти Однако это не смерть, ибо сердцебиение и дыхание сохраняются Мы также умеем «Ведьма! Ведьмы!» Заглушили ее голос возмущенные прихожане В их обеих в лаве! Мы требуем вынесения приговора!» Кай поднял над головой священную иконку, и зрители замерли в ожидании. Затем он простёр иконку к портнихе Анне, не черной, а светлой, яблочной стороной. В зале поднялся ропот. «Священник пощадил ведьму!» «Что ты творишь?» Епископ в ярости вскочил с места. «Сим выношу я о портнихе Анне оправдательный приговор», — возвысил голос игумен. «Ибо эта женщина невиновна в ведьмовстве и не насылала на людей порчу». «Это ересь!» — возмутился епископ. «Все мы знаем про небесновидные платья!» «Небесновидные платья не имеют отношения к порче», — ответил игумен. Я и сам, пока Господь не указал мне истинный путь, шел сначала по этому ложному следу, ибо он казался мне очевидным. Действительно, алхимик Альвар давал портнихе небесновидную краску. Он делал это по просьбе своей любовницы Герды, дочери сокрытых». Герда таким образом тайно помогала сестре-портнихе а ее существовании, даже не ведавшей, выручать за платье хороший доход. Небесновидную краску алхимик получал, смешав кровь чудовищ Овнов с золой, железными опилками, серой и ржавчиной. Действительно, если впоследствии эту краску нагреть и плеснуть в нее муравскую кислоту, можно выделить как ядовитый пар, так и твердый яд. Кстати, именно таким ядом, приобретенным у алхимика Альвара, покойная Юлфа из рода ледяных лордов, отравила доктора Магнуса и его сына. Ответь мне, безродный Густав, хранитель точных наук, как именуют сокрытые этот яд? «В газообразном виде синильная кислота, в твердом виде цианистый калий, но я чаще называю его «синий яд небес». Ровным голосом отозвался иконописец. «Что ж», — удовлетворенно кивнул игумен, «я лично в ходе эксперимента получил из небесновидной краски цианистый калий недопустимый для церковнослужителя алхимический опыт», — возвысил голос епископ. «Для того, чтобы разоблачить деяния бездушных, инквизитору нередко приходится ходить дорогами тьмы. Это сказано в «Магме ведьм» великом трактате, который вы сами написали, владыка. Так что я, в соответствии с моим святым долгом, ходил дорогами тьмы, но на всех путях меня направлял Господь. И познал я, что сама по себе небесновидная краска совершенно безвредна. Это подтвердили мои опыты на личинках. Так что зря вы, господа, спалили все свои небесновидные платья». «Но позвольте, пастырь, у Муров же совсем другой организм, чем у нас людей», — робко возразил староста. «Впрочем, кто я такой, чтобы спорить с выводами Святой Инквизиции?» «Очень верное замечание», — ответил игумен Кай. «Я и сам предположил, что все дело в разной физиологии, и поэтому лично испил воды, окрашенной синью небесновидного платья». Это же сумасшествие, воскликнул епископ. Ты совершенно безумен, пастырь. Значит, вот от чего вы стали хворать? понурился старец Тачен. От того и аппетита у вас нет, и носовые кровотечения, что вы пили порченую ядовитую краску. Вовсе нет. Я захворал от другого. Игумен Кай покраснел. Он извлек из кармана сутаны и продемонстрировал залу оловянный священный плод. Словно именно яблоко было причиной порчи. «Безумен, безумен!» — пополз по церкви сдавленный шепот. В игумена бес вселился. «Ныне я поведаю, от чего в чистых холмах возник мор и от отчего захворало ее величество королева». «Если мой рассказ вас не убедит, что ж, ее величество вольна лишить меня сана». «Мы не собираемся слушать всю эту ересь!» — возмутился епископ. «Ваше величество, соблаговолите отлучить этого безумного человека от церкви! Я уверен, он уже достаточно вас утомил!» «Вовсе нет!» — досади епископа ответила королева. «Пусть игумен сначала поведает нам свою версию, а потом уже я лишу его сана, и...» Она выдержала театральную паузу. «Я не исключаю, что жизни. Говори, пастырь». Ее величеству действительно было весьма интересно, потому что, во-первых, ей смертельно наскучили балы и казни, а других развлечений в столице не было, ну, разве что еще шут. Во-вторых же, и в главных, небесно видное платье, в котором ее особенно любил Шут, королева не сожгла, а просто припрятала во дворце, который спешно покинула после полученного из чистых холмов письма. «Если был хоть малейший шанс, что на самом деле оно не опасно для здоровья Ее Величества, она хотела бы снова его носить». «Я благодарю вас, Ваше Величество». Кай отвесил королеве поклон и повернулся к залу. «Как вы знаете, год назад алхимик Альвар взошел на плаху за распространение ереси и бездушия». «Ну, знаем», — угрюмо буркнул Кир из рода воинов, сидевший в первом ряду. «Поднимись со скамьи подсудимых, хранитель точных наук», — приказал инквизитор Густаву. Тот поднялся. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится у человека перед глазами. Что ж, сейчас прозвучит история его жизни. А потом будет казнь. «Посмотрите внимательно на этого человека», — сказал игумен. «Отвлекитесь от обезображенного лица. Формой рук, осанкой, ростом, фигурой. На кого похож подсудимый, как две капли воды? На чьего близнеца?» «А теперь взгляните ему в глаза Чьи это глаза посмотрите на маску что заменяет ему лицо кто стирает себе лицо чтобы люди не увидели сходство с другим человеком близнец близнец брат алхимика бездушный брат алхимика альвара пронеслось по церкви и десятки рук снова взметнулись в воздух, заполошно вычерчивая яблочные круги. Если б мимика позволяла, хранитель точных наук брезгливо поморщился бы. Удивительно, как тема близнецов неизменно их пугает и возбуждает. Тот, кто знает ответы на все вопросы, тот, кто отвечал хранителю из чудотворной иконы, Как-то раз сказал ему, что в основе страха людей перед близнецами, по всей видимости, лежит страх перед злокачественным делением клеток. Этот страх сформировался у человечества в ответ на великую нуклеарную порчу, из-за которой клетки стали делиться быстрее, активнее и хаотичнее. Человек теперь взрослеет и старится гораздо быстрее, чем до великой порчи, а мутации и злокачественные новообразования поражают каждого третьего ибо при активном делении клеток умножаются и ошибки. Что до близнецов они теперь рождаются куда чаще, чем в древности. Удвоение, а то и утроение генетического материала за счет деления клетки внушает обывателям ужас. Эти люди давно утратили знания о клетках и их делении, однако страх никуда не делся. Зло и злокачественность в их сознании безнадежно смешались. 18 лет назад алхимик Альвар и его бездушный близнец были рождены безродной Эленой, которую впоследствии признали ведьмой и казнили в вулкане. Говорят, что тех близнецов она родила от епископа Сванура, который тогда еще был игуменом. — Протестую! Ложь! Побагравев прокричал епископ. «Невозможно узнать, от кого рожают безродные! Они сношаются с десятками мужиков, ибо по природе своей являются шлюхами!» «Говорят, что Елена прислуживала в доме у Сванура, и во время течки он никого к ней не подпускал». «Это грязные сплетни, распространяемые безродными!» «А мы с вами не доверяем безродным, не так ли?» — прищурился Кай и недопускаемых на судебные заседания в Золотой Церкви. Очень удобно. Удивительным в этом чудовище-инквизиторе было явное его сочувствие к безродным, которое Густов уже не в первый раз замечал. Вероятно, даже в чудовище должно быть что-то хорошее. Не заледеневший кусочек сердца. Впрочем, один безродный тут все-таки есть. Инквизитор указал на старосту Чена. И именно он рассказал мне эту историю. Староста затравленно уставился на игумена. «Разве я ведь всего лишь слух Забормотал Чен, а потом со слишком большим опозданием произнес косясь на епископа «И вовсе я такого не говорил». «Какая ж ты сволочь, Чен!» прошипел епископ. «И ты тоже, сволочь, пастырь, два подлеца!» Как бы ни было, спокойно, словно вообще, не заметив брани, продолжил игумен Кай, даже если слухи не совпадали с действительностью, этих слухов было достаточно, чтобы тот, кто считал себя сыном Сванура, возненавидел отца, казнившего мать. Так ли это, хранитель точных наук? «Испытывал ли ты ненависть к священнослужителю свануру испытывал пастырь и испытываю сейчас это было необычно на судах инквизиции обвиняемым вопросы не задавали в крайнем случае спрашивали признаешь ли ты что являешься пособником дьявола на такой вопрос следовало отвечать утвердительно чтобы избежать бессмысленных новых пыток перед неминуемой казнью. Что ж, раз этот инквизитор дал Густаву свободу прилюдно говорить правду, он этой свободой воспользуется. И не только за убийство моей родной матери я ненавижу епископа Сванура, и не только епископа ненавижу, но всех вас, ему подобных, за постыдную необходимость от вас скрываться, за насилие, которое вы учиняете над безродными женщинами, За воинственную и жестокую вашу тупость вы безмозглые и неправильно трактуете слова господа ибо он когда сказал что кормилица будет порождать неотличимые друг от друга плоды добра и зла не имел в виду близнецов а хотел лишь предупредить как не просто бывает увидеть разницу между злом и добром вы не видите этой разницы ибо это не мы сокрытые а именно вы, «Бездушный!» «Это ересь! Смерть бездушному близнецу! Отрубить ему голову, так же, как его братцу-алхимику!» — послышались возмущенные крики из зала. «Вы напрасно считаете, что палач отрубил алхимику Альвару голову!» — произнес инквизитор, и толпа изумленно стихла. «Как и вы, я сначала пошел по ложному следу, и считал этого еретика с изуродованным лицом, уцелевшим либо воскрешенным близнецом Альвара. Но Господь наставил меня на истинный путь, и ныне я утверждаю, что алхимик Альвар остался жив и стоит сейчас перед вами. Иконописец Густов и алхимик Альвар — одно лицо. Разве что теперь оно изувечено».